стали определяться лишь преимущественно по их коммерческой стоимости. Эта мысль отлилась в чеканную форму манифеста. Маркс писал о современной буржуазной власти, что врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников. Маркс создавал непревзойденный по образности, точности и яркости документ, как произведение искусства, Из одного целого. Женни снова и снова переписывала его рукопись, и то дивилась, то принималась роптать. Сколько же раз можно заново уточнять смысл, заменять то или иное слово? Когда же ты будешь, наконец, доволен сделанным? Я переписываю весь манифест уже третий раз, отдельные страницы без счета. Время шло. В Лондоне, в Союзе коммунистов, начали уже сомневаться, выполнят ли Маркс и Энгель свое обещание. И, наконец, настал незабываемый час, когда жени кончила переписывать рукопись. Первые слова ее звучали, как вдохновенная поэтическая строфа. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», — произнесла Жени вслух первые слова манифеста. «Все силы старой Европы, объединились для священной травли этого призрака. Папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские. Манифест Коммунистической партии, законченный в последние дни января 1848 года, был направлен в рукописи в Лондон в распоряжении Центрального комитета Союза коммунистов. Фридрих Лесснер по прибытии рукописи тотчас же отнес ее в типографию принадлежавшую члену Союза коммунистов Бургхарту. Манифест Коммунистической партии вышел из печати в конце февраля 1848 года. В книге было 23 страницы. Имена авторов Маркса и Энгельса в этом издании не были указаны. Манифест — первый программный документ марксизма. В нем в сжатой яркой форме Изложены основные идеи научного коммунизма, открыто провозглашены конечные цели борьбы пролетариата. С гениальной ясностью, вдохновенным, звучащим, как стихи словом, Маркс и Энгельс в этом произведении выразили новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий также и область социальной жизни, диалектику, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии теорию классовой борьбы и историческую революционную роль пролетариата. Отныне марксизм выступал как стройная научная теория революционного преобразования мира. «Эта небольшая книжечка стоит целых томов. Духом ее живет и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира», писал Ленин в 1895 году. В первой главе манифеста, озаглавленной «Буржуа и пролетарии», где рассказывается о сути капиталистического способа производства, эксплуатации, обнажены язвы и непримиримые противоречия капитализма. Научно обоснована неизбежность его гибели, указан путь к новому общественному строю, социализму. Маркс и Энгельс писали, что вся история общества была историей борьбы классов, Буржуазное общество расколото на два враждебных друг другу основных класса — буржуазию и пролетариат. За сравнительно короткий срок капитализм ценой грабежа, разбоя, безудержной эксплуатации пролетариев развил мощные производительные силы, создал более совершенную, чем при феодализме, технику. Возникло крупное машинное производство, образовался мировой рынок. Деревня была подчинена буржуазии господству города. Капиталисты устремились в самые отдаленные страны. Экономически господствующий класс захватил также и политическое господство и сделал государственную власть орудием для осуществления корыстных классовых интересов буржуазии для подавления трудящихся. Но капиталистическое общество в себе самом таит непримиримые внутренние противоречия, которые делают неизбежным его гибель. Буржуазные производственные отношения, стали узкими для дальнейшего развития производительных сил, они превратились в тормоз, в препятствие дальнейшему росту производства. Об этом свидетельствуют экономические кризисы,